Первая глава Молдаванка отзывалась во мне странным чувством узнавания. Вот ей-ей, будто домой вернулся. Не в деревню и не… а так, просто тёплышко на душе. Посмотришь, так чуть не трущобы, а приглянешься получше, так и нет. Нет того чувства безнадёги, как в переулках вокруг Трубной площади. Вроде такие же невысокие домишки, редко выше двух этажей И вросшие иногда в землю по самые окна. Кривые переулочки, перегороженные в самых неожиданных местах то сараем, то забором, а то и стеной дома. Человек-сторонний в таких вот улочках заплутается безнадежно. И если будет надобно, то и с концами. Схоже, но не то. Акации эти, жаркое солнце, бьющее в голову запах моря, кажущийся от чего-то родным. Фамять внезапно всплыла, что жил я уже у моря. Жил, работал, учился, любил. Чуть не лучшие воспоминания. Другое море, в другой стране, далеко-далеко отсюда Но вот ей-ей, здорово. Родным будто пахнуло. И люди. То ли от тёплышка и чуть не полугодичного лета, то ли от тонких ручейков контрабанды. Нет ощущения угрюмости и обреченности, как в Москве. Хоть на трубном, хоть на хитровке. Видно, что в большинстве небогато живут, но в глазах уверенности побольше и надежда на лучшее. Чуть теплее климат, чуть больше возможностей выйти в люди, да хоть бы и через контрабанду, и вот плечи расправлены даже у распоследних оборванцев, а глаза смотрят с е таким намеком на вызов. Тетя Пессия... Прохожий, высокий чернявый мужик, заросший густым черным волосом чуть ли не с самых глаз до да неприлично расстегнутой до середины груди рубахи, с отчетливым металлическим хрустом подчисал щеку. Осмотрев затем крепкий, чуть желтоватый от табаку ногтя, задумчиво подсоклый языком. — Эсса Израилевна, — повторяю терпеливо, — которая двоюродной сестрой аптекары Льву Лазаревичу, что в Москве. — Это вам... — Эй! махнул тут рукой. «Пойдемте. Чужие здесь ничего не найдут, а семён Маркович...» «Да пошел он в жопу! Мне, может, интересно!» Мужчина с мест рванул так, что нам за ним пришлось поспешать, мало не трусцой, время от времени переходя на бег. «Яков!» — бросил он нам на ходу, чуть обернувшись. «Яков Моисеевич Лебензон!» Наши имена он уже знал, а ответных рады знакомству слушать не стал. Почти тут же мы нырнули в какой-то маленький дворик к колодцам, посреди которого росло раскидистое духовитое дерево со страховидными колючками, а на подвешенных к одной из витые качелях раскачивалась сонная, лупоглазая, чернявая девочка лет пяти. «Утречко, пенелопа!» — гаркнул ей Яков Моисеевич, не сбавляя шаг и, не дожидаясь ответа, тут же открыв дверцу какой-то сараюшки, где оказался вход в соседний переулочек. «Шалом, Фирочка!» Также крикливо поздоровался он с выглянувшей из окна не нестарой ищет тетки с избытком волосатых подбородков. «Вот, мальчики от Лёвы!» Они с минуту очень громко тарахтели на непонятном языке, вставляя иногда русские слова. Затем Ильяков Моисеевич резко сорвался с места, почти тут же нырнув за угол. Снова пробежка, и наш провожатый тормозить также внезапно. «Кири и Затем быстрая-быстрая речь с упитанным пожилым мужчиной, здоровски похожим на Лебензона, но... Нет. Не родственник. Точно не родственник. Наверное. И снова мы бежим трусцой. «Он нас никак кругами водит», — пропыхтел Санька несколько минут спустя бураве спину Якова не добрым взглядом. «Может и так. Поздоровка-то решила со знакомыми и с родственниками. А мы так, рядышком». «Ну да», — кисло отозвался дружок, — «пока я себя мартышкой на ярмарке чувствую». Снова пробежка вдоль низеньких, вросших в землю до самых окошек домиков, стоящих, если не вплотную, то где-то около того. «Вот!» — Левинзон влетел под неширокую арку с облупленной штукатуркой и снова затормозил так, что я влепился ему в спину. Подхватив рукой за шиворот, Яков Моисеевич поставил меня рядом и, не отпуская, начал орать. «Песя! Песя! Спускайся давай вниз, рыбонька ты моя подкопченная! Мальчики из самой Москвы с приветом тебе спешили! Песя! За ногу тебя да по ступенькам!» Выпутавшись из цепких рук нашего провожатого, давлю лыбу и махаю руку чернявым мужчинам, играющим в карты за столом почти посредь двора, подраскинувшийся на весь простор шелковицей. «Вот же! Будний день! Самый полдень! А столько бездельников!» «Впрочем, что это я?» сам не без греха. А ничего, так домик. Колодцем идет, в два этажа. Облупившись сильно, но видно, что еще крепкий. Поверху и понизу веранды деревянные кругом идут, без пригородок, сплошняком. Посредь двора то ли колодец, то ли вход в катакомбы, а может и все сразу. Сыроюшки по углам и оттуда же тянет отчетливо запахом нужника. «Что ты мне опять начинаешь?» Визгливо донеслось откуда-то снизу, и откуда-то из-за сараев начала подниматься голова. Фух, чуть не опозорился, а тут всего-то баба из погреба подымается. «Я все понимаю, но не на такой же степени орать!» Сказала недовольно пухлая, не сильно молодая женщина, почти что симпатичная, если бы не крупный нос крючком и склочные выражение на потном лице. Ты еще пройдись по всей молдаванке, как зазывала из Шапиту, а потом на тумбу объявлений наклей. Приехали и приехали, продолжила она, вытирая пахнущие рыбы руки от нечистых передник позабыв о висящем на плече полотенце. лёвочка в письме все расписал. Довел, педаль теперь отсюда. Дайте людям так и сделать мнение. Прервал начавшуюся было свару один из игроков, сняв моднющую кепку и протерев пыль покрытую бисеринками пота, загорелую лысину платку. «Лев там как? Все такой же законопослушный?» «Не так шубой, но таки да, особенно, когда ему это ничего не стоит». «Не как из наших?» заинтересовался внезапно он, вглядываясь мне в лицо близорука. «Для полиции таки да», вмешалась тетя Песси, «шоба они были здоровы, холеруем в глотку, а так не очень. Пойдемте, пойдемте, комнату покажу» шикарные условия!» — агрессивно напирала на нас пышной грудью тетя Песи, заведя в темную комнатушку с окнами под самым потолком. «Где вы еще найдете такие царские апартаменты?» «В любом холярном бараке!» — отозвался от входа Лебензон под гыканье наблюдающих спектакль картежников. «Ты шо здесь забыл? Ух, полудурок!» — женщина замахнулась висящим на плече полотенцем, но как-то привычно, без злобы. Заговорились и быстро, отчего картёжники даже переглянулись и так многозначительно, но смолчали. 25 рублей отдали за молчание полиции, а за саму комнату строговались по 3 рубля в неделю вместе с питанием. Я когда в Одессу засобирался, цену узнавал, помимо Льва Лазаревича. Так что не мёд и мёд, но вполне так и ничего. Комната маленькая, только-только на два топчана место, стол со стульями. Полки над топчанами, печурка, да место не развернуться. В Москве до Питере запросили бы ничуть не меньше, так что вроде как и дорого за Одессу, но зато с питанием с одного с хозяйкой стола, ну и стиркой заодно, так что и не очень. Можно бы и чуть подешевле найти, а может даже и ничуть, но тут уже документы потребовались бы. Нормально. Заплатил при свидетелях за 10 недель вперед, Не то чтобы это поможет, если что, но хоть так. «Помыться вам с дороги», — засуетилась вокруг разом подобревшая хозяйка, припрятав деньги за пазухой. «Да и за стол скоро. Про Лёвочку расскажете как раз, как он там?» Из сарая принесли жестяное корыто, а воду на помывку выделили скупо, не по-московски. «Ну, да Лев Лазаревич предупреждал о том, плохо здесь с водой. Совсем хорошо». Особенно с морем, фруктами и холерой. А с водой плохо. Помылись, поливая друг дружку тонкой струйкой, смывая угольную и дорожную пыль. Не так, чтобы очень вышло, без бани но хоть за стол сесть можно. Оделись в чистое, сложили грязное белье в узел, разложили пожитки по полкам, да и вышли во двор. Санька ощутимо робел, от чего помалкивает, но бычий ту прямо лоб, чуть склоняя голову как перед ракой. Пересиливает себя, значится. Здрасте вам. Сама экипка перед новыми лицами во дворе чуть не десяток новых. Любопытствующая, значится. Из Москвы поинтересовалась бойкая при прихорошая девчонка лет десяти с совершенно иконописным ликом и бесенятыми в глазах. Из нее самый. А ты из наших или как? темные глаза распахнуты и ресницами так хлоп, длиннющие. Мы с Санькой из своих, обрехиваюсь я. Но если очень надо, то хоть из наших, то хоть из... Как? Ну, хоть совсем даже наоборот. Мальчики, позвала сверху тетя Песя, бросайте их и идите сюда, да только одни, без попутчиков. наша вам, снова раскланиваюсь, а Санька повторяет за мной, глядя на местных, не мигаючи. Чистый Василиск. Не знать, что робей это стесняется, так и сам перед таким заробеешь Туда? Ткнула тоненьким пальчиком, глазастая, в сторону ведущей наверх лестницы и пошла с нами. Тетя Песя сказала, без попутчиков. Мягко останавливаю ее, не желая ссориться с симпатичной, пусть даже маленькой девчонкой. Кому тетя, а кому и мама, фыркнула та независимо Стол накрыли прямо на веранде, и за ним уже было трое мелких кудрявых мальчишек, молча глазеющих на нас чижом. «Садитесь, садитесь!» — суетливо захлопотала вокруг потная от кухонного жара тетя Песия. «Я сейчас!» Она метнулась на кухню и принесла огромную сковородку с мелкой рыбешкой, принявшись накладывать на тарелки. «Бычки!» — пояснила она. «Мелочно вкусные, если правильно приготовить, а я правильно умею!» фирочку учу, всему учу, что правильная еврейская жена должна уметь готовить, шить и не слишком выносить мужу мозг. Бычки оказались чем-то вроде морских пескариков Вкусно. Хотя Санька и ворчал негромко, что пискари, а не есть пескари и за еду такое не считает, разве только в голодный год, но распробовал, а потом умял чуть не половину. А вот икру баклажанную он решительно отодвинул подальше, позеленев лицом. Я принюхался осторожно. Попробовал. Ничего так. На вид так и не очень. Скорее даже очень не очень. А так даже и есть можно. Мама готовила. Ворохнулась внутри нежданно. Я по-новому посмотрел на тетю песю А может я действительно того? Из этих? Пусть даже отчасти. А? пусть даже если и так то какая разница фаршмак фаршмак суетилась тетя песя фирочка готовила очень вкусно хорошая когда-нибудь жена из тебя получится девочка покраснела но независимо фыркнула тряхнув кудрями вкусно повторил санька и это где бы у вас руки помыть ну и вообще «Хороший мальчик», — задумчиво сказала Песа Израилевна, глядя вниз. «Не из наших!» — отозвалась соседка Роза Марковна, пришедшая на поговорить. «И шо?» — фыркнула Песа Израилевна, упирая руки в бока и готовясь к скандалу. «Мальчик умный!» «Умный, Роза! Льва в шахматы обыгрывает! Ты такое видела?» «Ну, лев не великий шахматист», — сбавила обороты соседка, задумываясь. «Хотя, да...» — Права ты, Песя, ой, как права! Лучше умный гой в мужьях, чем пот с родных кровей. — Вот! — Мать невесты уже согласна, — фыркнула не имеющая дочерей Роза Марковна. — Осталось уговорить сперва невесту, а потом и самого жениха. — Я тебя умоляю! — Песа Израилевна глянула на соседку с видом человека, познавшего истину. Лето, солнце, море, романтика, возраст пока не брачный, но первая любовь не забывается. Главное, веско добавила она, подняв палец, чтоб не сорбался.